Это было для него тем более необходимо, что чувство к прекрасной гречанке далеко не потухло в сердце князя Святозарова. Скажем более, властная Потемкинская «не тронь моя» и данное светлейшему честное слово, положив между ним и предметом его любви безбрежную пропасть, только усилило в нем обожание к этой женщине. Она, со времени его объяснения со светлейшим, умерла для него, но память о ней была для него священна. Он смешивал, как это всегда бывает с влюбленными, ее личность со своим чувством и чистоту последнего переносил на его предмет. Фривольно и двусмысленно произносимое имя Калисфении заставляло его страдать. и портило на несколько дней расположение его духа. Товарищи знали это, и более чуткие и дальновидные щадили его и были осторожны в разговорах. Увы, такой тактики держались не все. Граф Владислав Нарциссович Сандомирский, бесплодно, как знаем, ухаживавший за красавицей гречанкой, ничего не выиграл, удалив со своей, как ему казалось, дороги, князя Василия. Скорее даже он проиграл. На колесфению разрыв с князем Святозаровым, так неожиданно начатый им самим, произвел неожиданное для нее самой впечатление. Ей вдруг страшно захотелось, чтобы князь Святозаров был снова у ее ног. Это был каприз оскорбленного женского самолюбия, импульс зачастую заменяющий у женщин любовь и страсть. Она изобретала всякие способы, чтобы увидаться с князем, рассчитывая на силу своих чар, писала ему письма. Но Василий Андреевич оставлял их без ответа и не являлся ни к ней, ни в места, назначенные для свидания. Молодая женщина выходила из себя, рвала и метала. Это состояние духа далеко не способствовало победе над ней со стороны другого. Граф Сандомирский оставался, как выражаются гадалки, при пиковом интересе. Красавица перестала на него обращать даже небольшое, как прежде, внимание. Пришлось отказаться от всякой надежды. Фат по природе и воспитанию, пустой человек с мелким самолюбецем, Граф Владислав Нарцисович был взбешен. Он считал уничтоженным свой престиж неотразимого, которым он так кичился в товарищеском кругу. Он начал поднимать этот престиж, стараясь при всяком случае намекнуть, что он был близок к жар птице, но что она ему надоела. «Слишком навязчиво, не люблю таких, прямо бросилась на шею, так и висит». Не стряхнешь. Но да я не из таковских стряхнул. С такими как она, чем круче, тем лучше. Видали мы их не одну сотню, какое, тысячу. Врал озлобленно отвергнутый Лавелас. Товарищи посмеивались, но слушали. Многие знали, что он врет, но молчали. Какое нам дело, пусть врет, думали вероятно они. По счастливой случайности, это хвостовство графа происходило без князя Святозарова. В тот самый день, с которого мы начали наше правдивое повествование, у князя Василия Андреевича Святозарова был товарищеский обед, обильно политый всевозможными винами. После обеда все холостое общество собралось в кабинете князя с трубками. Разговор перешел, сообразно настроению собравшихся, на женщин вообще и на Колесфению Николаевну в частности. А последний заговорил Сандомирский. Он стал по обыкновению рассказывать о своей к ней близости и пошел в самые пикантные подробности. «Подлец!» – вдруг не выдержав, вскочил князь Василий. «Что?» в свою очередь крикнул граф. «Подлец, говорю я, кто рассказывает так о женщинах. Если же вдобавок он как ты, и врет, то подлец вдвойне».